кто то тяжело вздохнуло рядом. Это была крылатая лошадь. Наткнулась в его грудь, бережно прихватила мягкими волосатыми губами отворот сертука. Дарья Петровна, закутанная в одеяло, забралась ногами в большое кресло посреди комнаты фраксии. Глядела на горящие в камине дрова. «Ох, фраксия! И страху я натерпелась!» — торопливо рассказала она. «Сижу одна с лампой в руках, а кругом темно». Даже засыпать стало. Как вдруг всплеск. Слышу лодка в песок вошла и кто-то на землю ступил. Александр Сергеевич, вы спрашиваю. А тот молчит не отвечает. Я дыхание затаила, жду, а потом вдруг пальцы такие страшные, с когтями обкусанными, лепестки раздвигают, и я вижу глаз, и он такой пустой был. И совсем пустой. Господи боже, и Проксине перекрестился. И что же, я сил лишилась. Не могу ни рукой пошевелить, ни закричать, а он лепестки-то раздвигает. Лицо в шерсти, на голове рога, и улыбка такая, как будто он неделю не ел, а теперь еду увидел, а потом вдруг все улыбаться перестал, будто видом моим разочаровался. Руки убрал, исчез и слышу. Лодка отчалила. Должно быть, один из чертей заблудился. Евпроксия налила из маленького железного чайника в кружку горячего глинтвейна, протянула Дарье Петровне. Иногда Александр Сергеевич теряет меру. Впрочем, за это мы его и любим. Дарья Петровна похватила кружку холодными пальцами. А потом Евпроксия душенька, цветок раскрылся, и я оказалась посреди сияния. Все смотрели на меня. Водяное, русалка, кот, какая-то хрюшка, все. Они будто всегда ждали моего появления в своих незатейливых жизнях. И я явилась им, такая прекрасная, такая удивительная, единственная, какой должна быть. И я вдруг ощутила в себе силу, которая способна управлять миром. Почувствовала, что любое слово мое, любое желание будет вмиг исполнено. Но я не знала, что должна пожелать, что вымолвить но знала, что Александр Сергеевич смотрит на меня и любуется мной. Дарья Петровна поднесла кружку к губам. «Что это? Глинтвейн?» Приняла и жадно пить. «Милая, милая Дашенька», — сказалась в проксе. «Не было здесь Александра Сергеевич. Говорят, что не было». «Ты просто живой была, душенька», — ответила Дарья Петровна. От того я не видела». У кареты стояли блинков и калмыки. Их глаза горели в темноте, как у нашкодивших котов. Карета раскачивалась, отзывалась возмущенными голосами. «Кто там?» — спросил башняк. «Пушки наловили». Почему-то за всех ответил Бадмаев. «Немного наловили. Полна коробочка». Придвинулся избивчиво, зашептал блинков. «Одного черта только не спымали, уж больно вертляв. Остальные сами сдались». «Отпускай», — сказал Башняк. Бадмаев откинул запор, открыл дверцу. Темнота внутри кареты на мгновение замерла. Из нее посыпались пьеро, черный рыцарь, скомарок, мужик без головы, хуалар. Последним, смяв лепешку маскарадный костюм, выпал турумбар. Его падение напугало остальных, и они, путаясь в травах, побежали по лугу туда, где темнел лес. Деревья у дороги махали листьями, как барышни, ладошками. Было утро, было свободно и хорошо. Истопник, не торопясь, шел рядом с телегой. Вот оно, как, Дмитрий Кузьмич. Две райские птицы сказали, что если я первую царицу ночи найду, то полное отпущение грехов получу. Там еще условия были, но я их давно выполнил. Я смерть принял, и против вас в итоге прав оказался ну я сразу царицу искать маскарад ты еще как следует не разогрелся темень черти по лесу бегают. а один пьяный лежал я с него шкурка ты снял мой костюм по размеру а потом гляжу лодки этих елочкой выстроены а неспроста думаю лодки сел поплыл а посреди воды островок Махонькой, а на нем цветок. А в цветке девушка такая, смешная. Лампа в руке дрожит. Глазище от испуга с кулак. Хошь верь, хошь нет, а руки у меня словно отсохли, и слеза прошибла. Одна. Сроду не плакал. Да и тут нечего. И стопник осклавился, шмыгнул носом. Конечно, все это выдумки маскарадные, на мне, ей-богу, так легко вдруг стало. Ну, их всех, думаю. Поедем сейчас с Дмитрием Кузьмичем в Обсков, на кораблик сядем, поплывем, заживем, и будет нам хорошо. И стопник снял фартук, бросил его в кусты, растер започевшую от толстой кожи грудь. И тебя, Дмитрий Кузьмич, вылечим. Сейчас врачи знаешь, какие стали, все болячки им по зубам. Мертвому в черепуху вставит эта кое шестеренку с пружинкой, и он как давай скокать, и не остановишь. Ему показалось, что у улыбается. За пригорком, за лесом блеснули купола Пскова. Истопника и капитан и киманов сидели за столом в каюте на корабле Чихонь. За крошечным оконцем плескала река Великая. Стало быть, не поможешь? спросил истопник. «Ты знаешь, где Америка-то?» И Киманов смотрел насмешливо. Он не был похож на капитана и больше напоминал торговца рыбы, которому повезло с лодкой. Икиманов ткнул большим пальцем себе за спину. «Там никакой Америки нет. А вот мы и проверим». Истопник вынул из суммы пачку ассигнаций. Отделил от них треть, приведу капитану. «Как ты меня, Дмитрий Кузьмич, из-под огня воинов, Сурхай-хана выносил. Смотрю я на себя. Грудь разворочена. Сердце свое вижу. И Стопнику смехнулся. Так вот я его и спрашиваю, куда это ты меня? Я же мертвый. А он ответить не успел. Его как раз пуля в лоб хлопнула. Он уже мертвый, мертвого нес. Вот тогда я и успокоился. Мы по Великой Наюке до самого истока пойдем. Сказал якима, глядя на деньги и не трогая их. А там что? Россия. У нас везде Россия. Истопник поднялся. Скажи своим, чтобы Дмитрия Кузьмича на корабль отнесли. А я тут кренделей куплю. Дмитрий Кузьмич кренделя любит. Истопник выбрался на палубу, спустился по сходням на берег. Огляделся по сторонам. Мужики по пояс в воде крепили. Просмоленная пора для причала, впереди кипела рыночная площадь. Пахла рыбой, войлоком, яблоками. Далью и морем сверкала в глаза великая река. Гудел от смоленных ветров деревянный кремль, разбрасывал каленный звон по белым улицам. Истопник зажигал к торговым рядам, оставив за спиной горшки с кашей, розовые телячьи ноги, увидал загорелого от печи калачника. Вынув деньги, купил и надев на шею большую связку кренделей. Зарясь на кренделя, кричали над головой истопняка чайки. Лавр Петрович вместе с ищейками поднялся на борт чехони. Следственный пристав переходов! — сказал вышедшему навстречу икиману